Глава 9. Бумаги. Как итог всех этих встреч домой я вернулся под самое утро, а по пробуждению заполучил бойкот от Светки. Честно говоря, вначале даже не сразу понял, что происходит. Я с Просоньей, в принципе, не разговаривал, если я отвечаю что-то на её нескончаемые вопросы, то односложно, чаще неопределёнными звуками типа "му" или "у". хотя чаще возникает желание послать ее в матерной форме. Вот не люблю я разговоры по утрам, по крайней мере до тех пор, пока не допью свой кофе и не выкурю пару сигарет. Мозг попросту отказывается воспринимать информацию и уж тем более ее анализировать. В настоящий момент она ходила по дому молча. Именно по дому. Ведь мне довольно быстро вернули мою квартиру, в которую мы переселились уже к вечеру. Я вроде как реабилитирован в глазах начальства. Мало того, сам теперь далеко не последний человек. Вот комендант и принял верное решение. Впрочем, и квартира все равно пустовала. Не так много людей желало осесть на отшибе от основных доходов. По крайней мере, за последние полгода в Елатьме не появилось ни одного нового жителя. Редкие гости не в счет. С другой стороны, квартира никогда не была в моей собственности. Я... снимал её в аренду у администрации, как и большинство здесь живущих. Но с настоящими полномочиями мне её отдали совершенно бесплатно, лишь бы я только не лез в дела крепости и никого не трогал. А я и не против. Грок отказался от подобных почестей, и они с Машкой заняли гостиничный номер. Я докурил, затушил окурок в консервную банку, что расположилась на подоконнике между этажами Допил последний глоток кофе и наконец почувствовал, что готов к новому дню. Вернулся домой, где всё так же молча хлопотала Светка и принялся одеваться. Я снова не застрял на этом совершенно никакого внимания, до тех пор, пока не обнаружил отсутствие кобуры с пистолетом, который вчера скинул на стул в спальне. Развываться было лень. Ботинки высокие, пока их заново зашнуруешь? Свет, подай пистолет, громко попросил я. Та прошла мимо с независимым видом, подхватила со стула кобру и на обратном пути молча припечатала мне это дело в грудь. Вот теперь стало очевидно, что-то не так. Эй, чего вдруг случилось-то? спросил я, в самом деле ничего не понимая. Ушли уж своих спроси донеслись в кухне. В смысле? Опешил я от подобного поворота. Дуру з меня не нужно делать. Ладно. появилась та в дверном проёме, сложив руки на груди. Так, я учился на этажерку для обуви и снял шапку. Вот с этого момента давай поподробнее. Я ни хера не понял. Ладно, пожала она плечами и снова скрылась на кухне. Бля, раздражённо выдохнул я и принялся расшнуровывать ботинки. Заебись день начался, сука. А теперь давай объясни мне дураку, о каких шлюхах речь вообще? Я не знаю, тебе виднее. Ладно, — Давай с другой стороны попробуем. — С чего ты вообще взяла, что есть какие-то шлюхи? — Нет, мне вот просто интересно, откуда ветер дует? — Грок вчера был дома еще до полуночи, а вот ты где шлялся, я не знаю. Все же прорвала девушку. — Машка сказала, что ты его с собой не позвал. Но даже не это страшно. Вернулся ты трезвый, я слышала, как ты пришел. — Хуяся ты, Шерлок, — ухмыльнулся я. — А Харри я обязательно передам, какого ты о нем мнения. — Хм! Видела бы ты этого уродца, ни за что бы шлюха не назвала. Меня так раззадорила эта ситуация, что я ухахатывался в покат, представляя себе рожу товарища, а точнее харю, потому как иначе её и не назовёшь. А учитывая его прошлое, за такие вот шуточки на вполне резонных основаниях можно и перо в почку получить. При этом в качестве потерпевшего буду явно не я. «Ты чего ржёшь, придурок? Весело тебе?» «Я тебе вечером, пожалуй...» Познакомлю с этой шлюхой. Уверяю, таких-то еще не видела. Фух, аж до слез. Я смахнул влагу с глаз и попытался сделать серьезное лицо, хотя улыбка нет-нет, а возвращалась. Света, ну какие к хуям шлюхи, а? Точно? Причурив глаза, переспросила она, и было видно, что девушка уже отпустила. Видимо, в голове что-то щелкнуло. Потом моя реакция казалась для нее вообще непредсказуемой. Наверняка она ожидала, что я стану отпираться, как-то оправдываться, а я и останусь лишь крыть аргументами, притом железобетонами. Не удивлюсь, если за утро она успела несколько раз со мной поругаться у себя в голове, естественно. А может, и пора раз разойтить. Девушки вообще такое любят. Не зря у них существует поговорка: сама себе придумала, сама себе обиделась. Однако вины за мной не было, а потому оправдываться я не собирался. На учитывая то, как выглядел мой товарищ, ситуация приняла довольно комичный оборот. Нет, нужно ей определённо его показать, чтобы она окончательно въехала, насколько нереальны фантазии на данную тему. Точнее не бывает, ухмыльнулся я. Ну всё, надеюсь, разобрались. А тогда почему ты трезвым пришёл? Вот тебе здравствуйте, всплеснул я руками. Другой бы на твоём месте радовалась данным обстоятельствам. Знаешь что? Знаю, кивнул я. «Козел, да? Ты давай не уходи от ответа». «Не пьет он. Вообще алкоголь не признает. Травой расслабляться предпочитает, а я это дело не очень. Потому мы выбрали чай в качестве компромисса. Вот и вся история. Что-то все равно странно. Ну, извини, уж как есть». Я поднялся с табурета и направился в прихожую, где опять приступил к шнуровке ботинок. Света вышла в проем, оперлась плечом об откос и нервно теребила тряпку в руке, Братья при этом на меня взгляды полные сомнений. Здравый смысл боролся с тем, что она успела себе придумать. Ты ведь меня не обманываешь, Свет. Более глупого вопроса не придумать. Даже если я вру, всё равно ведь скажу, что нет, не обманываю. Успокойся уже. Мне тебя за глаза хватает, да и не до шлюх пока. Что ты ещё за пока? Я не поняла. Всё ты поняла, ухмыльнулся я и едва успел выскочить за дверь, чтобы не получить тряпкой по морде. Вот только попробуй, я тебе твое хозяйство отрежу, понял? Договорились, крикнул я с нижней площадки, где остановился, чтобы прикурить. Козлина прилетела от неё, но уже совсем без злобы. Рустам уже вовсю трудился. Он обмяк на стуле перед мониторами, наушники сползли на щёки, но это никоим образом не мешало здоровому сну. Настроение всё ещё оставалось задорным. А потому я просто не смог упустить момент и не подшутить над другом. И как нельзя... Кстати, на столе обнаружился красный маркер. Пара минут, и вот у товарища шикарные усы с завитушками, несколько штрихов на очки, и можно будить. Я слегка пригнулся, наполнил легкие воздухом, и что было сил, дунул татарину в ухо. Сработало даже лучше, чем я ожидал. Он попытался подпрыгнуть, но в лежачем состоянии на стуле сделать это не так-то просто». Руки заметались в воздухе, словно он собирался взлететь, и мне пришлось поспешить на помощь, чтобы он не сведзился на пол. Некоторое время Рустам испуганно озирался, затем выдохнул и уставился на меня злобным взглядом. Совсем уже, что ли, буркнул он. Я чуть в штаны не наложил. Приспустить точно успел. Зло улыбался я, притом не столько чуткий в стиле петрачян, сколько от комичного вида товарища. Художества в самом деле удалось на славу. Мог бы просто разбудить без вот этих вот своих. Что ты зубы слушаешь, придурок? Вот она, настоящая дружба. Чуть что, сразу придурок. Да ладно, я же любя. Давай, любя, обильно ты мой. Вбиваю список каналов. Мне пообщаться нужно. Сейчас. Почасов переносится тот. Дай закурить. Держи, Соня. Бросил я ему на стол целую пачку. О, благодарствую, барин. Он подхватил её со стола, тут же распечатал и сунул в рот сигарету. Затем принял у меня бумажку с кодами и довольно шустро застучал пальцами по клавиатуре, программируя радиосвязь. Снег, наверное, сейчас повалит, выпустив густой клуб дыма, произнёс он. Культя зудит, сил никаких нет. Это хорошо. Потеплее немного станет. Да что ты улыбаешься постоянно? У меня что-то на рожу прилипло. И прежде, чем я успел ответить, Рустам выдвинул ящик стола и достал из него зеркало. Я едва успел отскочить к двери, оглашая кругу диким хохотом. Татарин сделал ещё несколько попыток до меня дотянуться, но поняв, что это вряд ли получится, подхватил костыль. Дело начало принимать серьёзный оборот, а потом я поспешил выскочить за дверь. Как раз вовремя изнутри донёсся отборный мат и приличный удар шипованной палкой в полотно. "Долбаёб, бля!" прокричал Рустам. "Я тебе ещё припомню. Бля, оно не стирается." "Да ты не нервничай так, дружище, тебе даже идёт. Вот ты козлина, Морзе. А ней хер спать на рабочем месте. Э, вы чего, разорались? Работать мешаете?" прилетел крик из соседнего кабинета. "Извините," крикнул я в ответ и осторожно приоткрыл дверь в комнату связи. "Да не сытый, я уже успокоился." Прознёс товарищ, с улыбкой рассматривая себя в зеркало. Вот детский сад, ей-богу. Ну, по-моему, очень даже ничего. Подай куртку, пожалуйста, попросил тот, и я выполнил его просьбу. Татарин сунул руку во внутренний карман и извлёк из него тонкую флажку. Идвасю вентиль крышку, как по комнате распространился терпкий запах самогона. Рустам смочил им носовой платок и принялся стирать с лица моё художество. Слушай, Давай ты потом прихорошваться будешь. Связь мне вначале настрой. Давно уже сделал всё, отозвался тот. Можешь вызывать. Приём говорить не обязательно. Я в курсе уже. Подвинчи. Я нацепил на голову гарнитуру. Рустам вдавил тумблер на панели и что-то ещё подкрутил. Гнездо, ответь морзе, приём. Гнездо на связи. Тут же отозвались на другом конце, а я едва не оглох и моментально скинул наушники. Ты дурак, что ли? Уставился я на придурковатую улыбку товарища. Сделай нормально. Это была месть, но я с тобой ещё не закончил. С важным видом заявил тот и убавил громкость. Гнездо на связи, приём. Видимо, уже не в первый раз вызвали меня на том конце. 220714. Назвал я свой код для связи. Вроде как обозначился, что это не кто-то левый, а именно я. Принял, подтверждаю. Вернул ответ. С Алексеем Викторовичем соедините. Секунда. Бросил связист, и потянулись минуты ожидания. На связи. С сквозь небольшой треск эфира прозвучал знакомый голос. Это Морзе. У меня всё готово. Ты с бумагами ознакомился? Пока нет, но команду уже собрал. Саш, прочти протоколы, иначе у нас с тобой будет беспредметный разговор. Давай через 3 часа жду на связи. Как там ситуация? Плохо всё. Бирдянск ночью снесли. Сейчас Киров эвакуируют. Поспеши, Сань. У нас не так много времени. Всё, давай, конец связи. Да. Ага. Пробормотал я и скинул наушники. Настроение мгновенно опустилось ниже плинтуса. Ох, не к добру я с утра развеселился. Случилось что? Так же сделался серьёзным Рустам. Брянск пал, поморщился я. Киров эквирирует. Дела, с задумчивым видом протянул тот. И что теперь работать нужно, буркнул я в ответ. Жди здесь. Через пару часов вернусь. Пока ещё раз на связь не выйду, смену не сдавай. Лоды, серьёзно кивнул тот, и я вышел наружу. Где портфель мой? Я ворвался домой словно ураган и сразу бросился искать бумаги. Где бросил, там ищи, донеслось из спальни. Ты издеваешься, что ли? Куда ты его положила? Да не трогала я ничего. Светка появилась в дверном проёме. Я его на тумбочке вчера видел. Попытался помочь Макс «Нет его здесь!» Я мельком мазнул глазами по тумбе с зеркалом в прихожей. «А нечего вещи по всему дому разбрасывать!» С умным видом объявила Света и открыла дверцу шкафа, где на дне и обнаружился заветный портфель. «Дура, блин!» Я подхватил бумаги, скинул ботинки, бросил куртку на тумбу и отправился на кухню. «Меня не беспокоить!» «А что вдруг за важность такая?» Проследовала за мной та, но я хлопнул дверью перед самым ее носом. «Совсем охренел уже!» Ряфнула на меня та. «Козел!» Вскоре грохнула дверь в спальню, но я не обратил на это ровным счетом никакого внимания. Расстегнул портфель и выудил из него три толстенные папки. Открыв первую, болезненно застонал, потому как обнаружил внутри бумаги, исписанной от руки, и почерк у старого был далек от каллиграфического. «Да твою же мать!» — поморщился я. «Свет! Света! Иди сюда, блин!» «Чего?» С максимальной обиженным видом взглянула она на меня. Ты хоть что-нибудь здесь, понимаешь? протянул я ей лист бумаги. Она приняла его, забегала глазами и принялась шевелить губами. Так продолжалось несколько секунд, после чего девушка вернула мне рукописный протокол. Здесь описывается начало конца, ответила та. Мистика какая-то, улыбнулся я. Как такое вообще можно прочитать? Здесь же откровенные каракули. Я в молодости в педе училась, После учителя несколько лет отработала и не с такими закорючками сталкивалась. Ты бы знал, если хоть немного мной интересовался. Бля, не до этого сейчас. У нас 3 часа всего, чтобы понять, о чём здесь написано. Давай вслух читай. Случилось, что наконец девушка обратила внимание на моё крайне взволнованное состояние. Брянск снесли, Киров эвакуируют. Хрен знает, сколько там люди продержатся. Поняла. Светком мгновенно изменилась в лице. Уселась напротив и подтянула к себе первую папку. «Что-то конкретно искать?» «Протокол допроса Сереги, смотри». «Ну и так, глазами пробеги. Может, еще что интересное зацепит». Девушка молча кивнула и стала пролистывать бумаги, задерживая на каждый взгляд буквально на несколько секунд. Так продолжалось некоторое время, пока она не зависла на одном из таких. «Че там?» Тут же оживился я. «Про нас с Максом». «Да брось ты, после почитаешь. Давай ищи, что сказал». «Угу». кивнула Светка и вновь взялась перекидывать листы. Вот, кажется, нашла. В самом конце были: "Читай". По обыкновению, он приходил на работу чуть раньше, и дело вовсе не в пунктуальности или страхе опоздать. Нравилось ему, перед тем как приступать к физическим нагрузкам, спокойно попить чаю, покурить. В эти моменты мысли собирались в кучу, позволяя систематизировать фронт деятельности, определить порядок, да и морально подготовиться. Вот такая привычка. Не сказать, что плохая, но на официальной работе это часто играло против него, особенно если в этот момент попадался на глаза начальнику. А того будто свербило в заднице, не мог спокойно смотреть, как рабочие отдыхают. Несмотря на то, что даже смена ещё не началась, всё равно каких-то задач старался нарезать. Однако Серёга стоял на своём, часто ругался на этой почве. В итоге мастер смены привык и перестал его дёргать по пустякам. А вскоре и сам перенял данный ритуал, за что однажды даже поблагодарил своего подчиненного. В это утро что-то пошло не так. Серега как раз залил кипятком чайный пакетик, вставил в рот сигарету и уселся на ведро, чтобы спокойно прикинуть фронт работы. Едва успел сделать один глоток, как из дома послышался приглушенный оклик от Николая Ивановича. Он чертыхнулся, поднял задницу и поставил бокал на ведро, после чего бормоча проклятия в адрес старика, отправился к дому. "Чего вам?" крикнул он через дверь. "Саня ещё не пришёл, как появится, сразу приступим", и тихонько добавил себе под нос. "Никуда твой ебучий забор не денется". "Зайди, Серёж", услышал он приглушённый голос изнутри. "Я вам тут аванс отдать хочу, пока бабка не видит. Ты заходи, там открыто". Он потянул на себя дверь, прошёл через сени, где расположился вход в сам дом. Перед шагнув порог, он на мгновение остановился, чтобы глаза хоть как-то привыкли к темноте. Хоть это и показалось ему странным, но всё же шагнул внутрь. Под ногой предательски скрипнула половица, и непонятно почему вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок. "Ты дверку-то прикрой, а то комаров напустишь", проскрипел из соседней комнаты голос деда. "Приболели? Да, есть немного. Возраст" Через вотsock на меня открытыми поездил, видать, продуло. Понятно. Совсем без малейшего участия буркнул Сергей и потянул на себя дверь. Едва тоненькая полоска света исчезла в притворе, как он ощутил тяжесть на спине, а затем острая боль пронзила шею. Он попытался бороться, бил прилипшего, словно пиявка где-да стяну. Вот только силы быстро уходили. Старик словно вакуумным насосом выкачивал из него всю энергию. Скорее голова закружилась, в глазах потемнело, и он почувствовал, что уже лежит на полу. Очнулся он от того, что кто-то кричал снаружи. Лишь спустя несколько секунд до него дошло, где он находится, а заодно вспомнил, что с ним приключилось. Странно, но теперь он прекрасно видел в темноте, вот только в багровых, даже черно-красных тонах. Помимо прочего, Внутри кипела невероятная энергия. Казалось, что он одним мизинцем может порушить кирпичную стену. Наверное, нечто похожее люди испытывают под кокаином, хотя наверняка утверждать он не взялся бы, ввиду того, что никогда его лично не пробовал. Однако память услужливо подбрасывала именно эти кадры из просмотренных ранних кинофильмов. Но было еще что-то. Также из ряда непривычных ощущений. Отсутствие эмоций. Казалось бы, Дед что-то с ним сделал, и перед тем как отключиться, он прекрасно помнил ту злость, ненависть к старикам. Но она сейчас всё это испарилось. Вот он, Николай Иванович, стоит в дверном проёме и прижимает палец к губам, намекая на то, что нужно вести себя тихо. И Сергей с этим полностью согласен. Он чувствует, как кровь струится по венам старого друга, слышит, как бьётся его сердце. От этого моментально пересохло в горле. Очень сильно захотелось пить. Словно он весь день провёл на жаре без капли воды, а ещё он вдруг понял, что утолить жажду привычным способом не сможет больше никогда. Откуда пришло это понимание, он вряд ли смог бы объяснить. В голове в этот момент промелькнули тысячи мелочей, и снова никаких эмоций, ни страха, ни удивления, будто их никогда не существовало, лишь память подсказывала об их наличии в прошлом. Он помнил ощущения страха и радости, волнение, жалость, однако воспроизвести их не мог. Прислушавшись к себе, он решил, что это вовсе неплохо, потому как разум сделался чище. Больше ничто не мешало достигать поставленных целей, никаких сомнений и переживаний по поводу. И первоочередная задача утолить жажду, и он знает, что для этого нужно сделать. Но вот только между ним и бывшим другом стоит солнце. О чего-то он понимал, что солнечный свет убивал его. Нет, страха по-прежнему не было, скорее подсознательный запрет. Нельзя и всё тут. Память подбросила аналогию со столбняком, когда вирус не подпускает своего носителя к воде. В теле от к ней неприязнь на уровне инстинкта. Нечто подобное сейчас происходило с ним. Ему даже не нужно было видеть светило, он просто знал, оно там, чувствовал его. И выражалось это неким зудом на коже. Может быть, Потому что плотные шторы не совсем перекрывали доступ ультрафиолета. На всякий случай он даже проделал теорию. Пришлось бороться с внутренним я, и довольно серьёзно. Словно он собирался с головой нырнуть в яму, до краёв заполненную дерьмом, но он справился. Слегка отодвинул штору, после чего сразу отскочил, зашипев от боли. Кожу обожгло, будто он сунул руку в кипяток. Однако процесс был недолгим. Стоило отойти в тень, как болевые ощущения ослабли, а затем и вовсе исчезли. Зато жажда мгновенно усилилась, и бороться с ней было превыше его сил. А бывший товарищ, словно почувствовал, что в доме кто-то есть, принялся стучать в окна, звать деда. Затем к нему присоединился еще один голос. Судя по интонации, человек ругался, хотя разобрать слова не получалось. Сергей в очередной раз прислушался к себе – Попытался проанализировать новое чувство, как вдруг почувствовал сотни сердец, гонявших горячую и такую желанную кровь. И ему хотелось выть, кричать от отчаяния, потому как он не мог до них дотянуться. Но больше всех его раздражал морза, который прямо-таки напрашивался, вился вокруг, сводил с ума близким присутствием. Захотелось разорвать ему глотку, умыться кровью, пить её большими, жадными глотками. ощущая солоноватый привкус к каждым рецепторам. И, представляя это, ему становилось все хуже. Возможно, именно так себя чувствуют наркоманы во время ломки, когда перед их носом лежит заряженный шприц и нет никакой возможности им воспользоваться. Судя по виду Николая Ивановича, он испытывал нечто подобное, но гораздо в более слабой форме. И не было в том ничего удивительного, ведь совсем недавно он утолил жажду крови Сергея, Он знал, что в соседней комнате точно так же трясётся бабка, чьей кровью впервые насытился дед. "Иди, позови его", недвусмысленно произнёс он и толкнул старика. "Нет, не могу. Солнце ещё не село". "Иди, или я оторву твою тупую башку", прошептал Сергей. "Выйди на кольцо, там тень, солнце почти село. Денег предложи, и мы их всегда не хватает". Ночь прошла потрясающе. Жажда больше не беспокоила, а с приходом рассвета он уснул как младенец. Так крепко и настолько сладко он не спал ещё никогда. А когда пробудился, знал, что нужно делать. Будто кто-то подсказывал, направлял его разум, указывал, как и что нужно делать. Только впоследствии он узнал, так оно и было на самом деле. Однако в ту ночь Сергею казалось, что он действует по собственной воле, подчиняясь своим желаниям. Кровавый пир состоялся на центральной городской площади. Он рвал глотки, впивался зубами в каждого, до кого давалось дотянуться. Люди кричали, визжали как свиньи на забое, метались, словно стадо баранов, насилие сумятицу, мешали друг другу. А когда организм перестал принимать кровь, насытившись ею до тошнотворного состояния, он вновь почувствовал его морза. Он был совсем рядом. И в запах щекотал ноздри, раздражал, мешал комфортному состоянию. Первая жертва, до которой он так и не смог дотянуться. Он заставил Сергея страдать, выть от жажды. Разве так поступают настоящие друзья? Ему вдруг захотелось, чтобы он испытал то же самое, чтобы понял, каково это – ощущать подобный голод. А еще он точно знал, где его искать. Морзе забился в угол. спрятался в подвале и трясётся там словно крыса. Сергей уверенной походкой отправился на встречу со старым другом, и в этот момент он увидел Лёху. Он знал его. Познакомились через морзы. Не раз вместе гоняли на рыбалку, да и просто гуляли одной компанией. Рядом его подруга Настя, практически жена, и она человек. Сергей знал это наверняка. Он чувствовал её, как и то, что Лёха другой. Он смотрел на происходящее с неким сожалением, грустью и нескрываемым осуждением. Настя тряслась от страха. Запах адреналина пробивался через кожу, щекотал нервы Сергею, но он не посмел подойти. Словно какая-то сила отталкивала его от этой странной парочки, не позволяла приблизиться. Нечто похожее он испытывал к себе подобным, но в гораздо меньшей степени не настолько явной. И он прошел мимо, отправился к Морзе. а вскоре узнал, что помимо солнечного света, ему противопоказано серебро. Он был так близок, чтобы обратить друга, показать ему другую сторону жизни, но этот ублюдок в очередной раз выскользнул из его рук. И это взбесило Сергея так сильно, что он отправил его к стаду. Желание причинить ему боль и страдания сделалось непреодолимым. Началась война. Самое лучшее время, когда еды столько, что можно не думать о завтрашнем дне. Он понял, насколько хрупкие люди и в полной мере вкусил возможности нового тела. Ему было всё равно, как это работает. Главное обратить как можно больше людей, потому как нужна армия огромная. Нужно успеть до того, как они поймут, что серебро убивает. Только в этом случае у них есть шанс победить. А затем он встретил его. В первое мгновение он подумал, что видит Леху, вот только этот человек пах иначе, да и человек ли он? Одно было ясно сразу, он ближе к другим, нежели к людям, но все равно иной. Он называл себя Уильям, хотя говорил чисто, без малейшего акцента. Явился в убежище, как к себе домой, и никто не посмел противиться его воле. Власть, право быть лидером, сквозилась в каждой клеточке этого господина, и Сергей подчинился. Он без лишних эмоций склонил перед ним спину, припал на колено и поклялся в верности. Затем была долгая речь об эволюции и праве на жизнь и о том, что люди конечная станция. Он был согласен с каждым доводом слова живущего, а он называл себя именно так. Звучали не только в ушах, а не будто проникали в каждую клеточку. Хотелось рвать, убивать, уничтожить каждого, кто не желает присоединиться к новому виду. но он запретил. Сказал, что ещё не время, и Сергей вновь был готов подписаться под каждым словом. Ведь им нужна кровь. Да и вечная жизнь не является защита от умирания, необходимо решить вопрос размножения. К тому моменту Сергей уже хорошо поднялся. Он был молод, полон сил, а разум в купе с отсутствием эмоций позволили быстро взобраться по карьерной лестнице. Другие слушались его, а принятые им решения часто приносили успех. Начиная равным, он не заметил, как вскоре возвысился, встал во главе вначале у горстки, а затем у огромной армии. В тот день он узнал и причину. Несмотря на общую природу других, талант слышать живущего давался не всем. Если не сказать больше, им обладали единицы, а тот, кто слышит, способен и говорить, вещать остальным волю вожака, стать куратором. Они долго общались в тот день. William учил Сергея слушать и понимать. Но самое важное произошло ближе к финалу встречи, когда Серёга поведал о схожести вожака с его давним знакомым. С этого момента началось его истинное становление. Сли годы. Выживать становилось всё сложнее. Люди заперлись в крепостях и давали серьёзный отпор. Они научились рожаться, обходить ловушки, но самое страшное Они сами превратились в охотников, но Сергей нашёл выход фермы. Они давали вполне неплохой урожай, но это всё равно было не то. Во-первых, крови едва хватало, чтобы утолить жажду, а во-вторых, другие не всегда выдерживали подобное соседство и часто осушали стайло. Приходилось принимать меры, тщательно подбирать обслуживающий персонал, однако прецеденты всё же случались. Война перешла в стадию ожидания, так приказал Уильям Необходимо подождать, пока он не решит проблемы, и когда преграды рухнут, другие вновь ринутся в бой. Они давно готовы к схватке после не войны. И как только вожак даст отмашку, сотрутся с лица земли человечество. Он ждал этот день, и когда пришло время, посвятил себя цели всего без остатка. Пиздец, пробормотал я. И что я должен был из этого понять? Сложить картинку происходящего? Какое решение они нашли? Что собираются делать, когда человечество исчезнет? Где нам искать этого вонючего Уильяма? Я и без этой писюльки все уже понял. Ты точно ничего не упустила? Нет, здесь все. Ни выводов, ничего. Но мы только протокол допроса прочли. Здесь еще много всего. Бесполезно, поморщился я. Старый просто хотел докопаться до истины, понять, с чего все началось. Он мент. Его работа распутывать следы к уже случившемуся. А еще искать людей. Там есть какие-то выводы от него? Хоть что-нибудь? Ты на меня зачем орешь? Это не мои бумаги. Я их так же, как и ты, впервые вижу. Извини. Отвел я взгляд в сторону. Просто нервничаю. На кой черт он вообще поставил меня во главе? Я понятия не имею, что нужно делать дальше. Попробуй для начала успокоиться. Через час выйдешь на связь. Может быть, вы вместе что-нибудь придумаете. Подумай. Подумай. — Что бы на твоем месте сделал старый? Макса под удар поставил, чтобы выманить Уильяма. Он, собственно, этим и занимался. Стоп. Он ведь хотел нас отправить в жопу мира, куда-то в Красноярский край. — Как же он назвал этот поселок? — Новоангарск, — раздался голос Макса из-за двери. — Так ты что там, подслушивал? — Да, — честно признался парень и вошел к нам на кухню. — Я хочу знать о том, кто я такой. А еще я готов, если нужно... К чему готов? переспросил я, хотя и без ответа знал, о чём сейчас заявит пацан. Если нужно, я готов стать приманкой. А вот это вряд ли, строго взглянула на него Светка. Мам, я сильнее, чем ты думаешь. Меня не так просто убить. Я могу помочь. Я сказала: "Нет. Ты не понимаешь". Он прямо поджал губы, Макс. Я знаю, как его выманить. Ну-ка, иди сюда, садись. похлопал я по свободной табуретке. Выкладывай. Макс уселся и с серьезным взглядом уставился мне в глаза. Он какое-то время молчал, затем вздохнул и выдал. «Кажется, я их чувствую». «Кого?» «Отца и дядю». «Уверен?» «Нет», — помотал головой Макс. «Но если отец поможет, думаю, что справлюсь. Я понял это, когда мама читала допрос. У меня схожие ощущения, хотя они много отличаются». «Даже не вздумай!» «Сядь и помолчи!» Рявму я, припечатав ладонью о стол. «А ты не охренел? Он мой сын. Я не дам тебе...» «Я не собираюсь рисковать его жизнью». У него в раздражении ответил я. «Поэтому успокойся и помолчи, пожалуйста». «Макс, ты можешь объяснить, что ты конкретно чувствуешь? Ты знаешь, где он находится?» «Нет, но я уверен, что смогу его позвать. Иногда мне кажется, будто он пытается со мной связаться. Но ему что-то мешает, будто отвлекает. Я думаю, это отец». «А может, я сам не до конца понимаю, как нужно...» «Так», — произнес я и крепко задумался, выпав при этом на несколько секунд, после чего повторил. «Так, оба сидите здесь, я скоро». С этими словами я поднялся из-за стола, быстро оделся и выбрался на улицу. До комендатуры добрался меньше, чем за минуту. В Елатме и до всего этого дерьма все находилось в шаговой доступности, а сейчас и подавно. Так, гоняя мысли... Я прошёл до комнаты связи, где вновь застал спящего друга. Судя по фону, самогон после снятия макияжа отправился по прямому назначению. Татарин даже уснул с сигаретой в руке, от которой остался слегка опалённый фильтр. Я без церемонов пнул его по стулу, и тот моментально подскочил. Бля, а, это снова ты? Дай связь, сухо бросил я. И тот, бросив короткий взгляд на моё лицо, без лишних вопросов заклацнул мышкой. Держи, протянул мне гарнитуру. Я выдвинул стул и повторил всё, что произносил буквально пару часов назад. На связи. Вскоре раздался знакомый голос. Скажи мне, ты его тоже чувствуешь? Это работает не так, как ты думаешь. Да мне плевать, понял? Я просто хочу знать, какого хуя вообще происходит. Зачем я ломаю голову над тем, что можно решить в течение дня, максимум двух. Макс сказал, что слышит его, если постарается, сможет даже позвать. Подозреваю, что ты также на это способен. ничего не даст, он не придёт. Не думай, что Уильям полный идиот. С ним не получится, так как с Серёгой. Наша природа отличается, но в состоянии контролировать жажду и сопротивляться зову. Зову? Это так называется. А почему нет? Если это отражает часть значения данного слова. Не уходи от темы. Да же не собирался. Что ты хочешь от меня услышать? Да, мы пытались с ним связаться, выманить его. Но он игнорирует меня и делает это довольно долгое время. Неужели ты думаешь, что за все эти годы я не пытался помириться с братом? А что если это попытается сделать Макс? За ним скорее всего придут, вот только совсем не факт, что это будет Уильям. У него достаточно злых, которые исполняют любую команду. Мы уже думали над этим и не раз. Риск слишком велик. Ты ознакомился с бумагами? Да, в них ничего особого нет. Старый больше копался в прошлом. Ань, считал, что найдёт там ответы. Их там нет. Это уже случилось. Мы всё время топчимся на одном месте, а всё потому, что ты вечно что-то не договариваешь. Меня уже порядком задрало узнавать важные вещи от других людей. Ты говорил, что доверяешь мне, тогда где этому подтверждение? Почему я узнаю о Зове от Макса? Если бы ты прочёл все бумаги, ты бы об этом знала. Не нужно винить меня. Я тебе уже объяснял, всеми делами руководил старый То значит, он не посчитал нужным тебе это рассказывать. А теперь успокойся, возьми себя в руки и приступай к работе. В голосе Лёхи прорезались металлические нотки. Сейчас он говорил со мной не как друг. Я здесь тоже не на курорте, проблем хватает. Извини, я мгновенно успокоился, потому как Лёха был прав. Но такой я человек, подвержен излишним эмоциям, и ничего с этим не поделать. Слушай, ещё один вопрос. Ты не знаешь На твоего брата не работает некий странный тип в комбинезоне мотоциклиста. Почему ты об этом спрашиваешь? В голосе друга вдруг проскочила некая напряжённость, хотя мне это вполне могло показаться. Да мне тут сказали, что он интересовался моей персоной. Хочу понять, кто он и зачем ему я. Когда это случилось? Да хрен его знает. Примерно месяц через два, как я покинул крепость. Уверен. В чём? Что меня искал какой-то хуй или в моменте, когда это случилось. Ладно. Мне пора. Резко оборвал разговор тот. Да что вечно за хуйня происходит, пробормотал я и скинул гарнитуру после нескольких попыток продолжить беседу. Дело, выдал Рустам. Мне нравится мне всё это, хоть я и половину не понял из того, о чём мы там говорили. Но, судя по всему, этот гонщик ни хуя не простой пассажир. Ой, да ты ещё не лезь, раздражённо бросил я и вышел из комнаты связи. Голова норовила взорваться от мысли и виной тому не только Гонщик. В одном Лёха был прав. Нужно как-то успокоиться, взглянуть на новую информацию под другим углом, разложить всё по полочкам, может даже график какой на бумажке нарисовать. Такой подход всегда помогал мне разобраться в непонятном. И да, нужно прочесть все бумаги. Сделаю это сразу, может сейчас и не пришлось бы психовать по поводу недосказанности. Свет, крикнул я, входя в квартиру. Разгоняй за пивком, пожалуйста. Свет, блядь, да где ты? Твою же мать. Вот дура. Я выскочил на улицу и помчался в сторону ворот. Понять, что они с Максом свалили, не составило большого труда, потому как девушка забрала все свои вещи. Вряд ли она вышла за хлебом, прихватив с собой рюкзаки и оружие. Женский мозг снова додумал будущие события, вот только решение принял неверное. Надеюсь, я успею их остановить.